Глава 9. В понедельник вероломная весна вильнула обратно к зиме, палил холодный дождь, задул промозглый порывистый ветер, срывая нежные листочки чересчур доверчивых деревьев. Лихих, любвиобильных воробьев, настроившихся на блудни, швыряло по газонам будто ветошь, мимо курса и мимо цели, и они гневно чирикали, возмущаясь непостоянством погоды. Я поприветствовал рыжего бейкера на его обзорной экскурсии Пушистый хвост стелился по ветру, словно боевой стяг. Мой старый знакомый щурился от дождя. «Начиная с сегодняшнего дня, — обратился я к нему, — мы с тобой остаёмся друзьями только для виду, однако я считаю своим долгом заявить, что за нашими улыбками скрывается зверская конкуренция, так сказать, конфликт интересов. Мне было что прибавить, но он спешил поскорее закончить свои дела и укрыться от непогоды. Морф появился вовремя. Скорее всего, он меня поджидал. — Ну и денек, — заметил он. Его клеенчатый плащ хлопал на ветру и вился вокруг ног. — Слышал, вы нанесли светский визит моему боссу? — Мне понадобился совет. Чаем меня тоже угостили. — Не без этого. К совету прислушиваешься, только если он совпадает с тем, что надумал сам. — Похоже, вы решили сделать вложение капитала? — Мэри хочет прикупить новую мебель. Стоит женщине чего захотеть, и она обставляет это как удачное вложение. Не только женщины так делают, — заметил Морф, — я и сам такой. Что ж, это ее деньги. Хочет прицениться, что и как. На углу главный ветер сорвал жестяной рекламный плакат с магазина игрушек «Рапа» и с диким скрежетом поволок его по улице. Звук был, словно машины столкнулись. Слыхал я, будто ваш босс собирается съездить домой в Италию. Не знаю. Странно, что он никогда туда не ездил. У итальянцев такие дружные семьи. «Найдется минутка для кофе?» «Мне нужно подметать. После праздника покупателей будет много». «Ладно вам. Не жмитесь. Личный друг мистера Бейкера может позволить себе чашечку кофе». морс сказал это вовсе не так, как выглядит на бумаге. Он способен придать любой фразе вполне невинный и благой вид. За все эти годы я ни разу не заходил поутру в кофейню при ресторане «Формачтер». Брал единственный из всех жителей нашего городка. Мы забрались... на барные табуреты возле стойки, и мисс Линч, с которой я учился в школе, придвинула нам чашки, не расплескав кофе по блюдцу. Крошечный сливочник она поставила аккуратно, а пару кусочков сахара, завернутых в бумагу, швырнула словно игральной кости. «Два очка!» — воскликнул Морф. Мисс Линч — вечная мисс. Теперь это обращение — часть ее имени, неотъемливая часть ее самой. Похоже, ей никогда не удастся от него избавиться. С каждым годом ее нос краснеет все больше, только не от выпивки, а от хронического насморка. — С добрым утром, итон сказала она. — Что-нибудь празднуешь? — Морф меня затащил, — признался я, потом в качестве эксперимента добавил Энни. Голова ее дернулась, как при звуке выстрела, потом до нее дошло, она улыбнулась и, верить или нет, стала точь-в-точь -точь похожа на девочку-пятиклассницу с красным носом и всем прочим. — Рада тебя видеть, Эйтан, — проговорила она и вытерла нос бумажной салфеткой. — Я поразился, когда услышал, — продолжил Морф. Он принялся разворачивать обертку на кусочки сахара. Ногти у него были отполированы до блеска. Сначала тебе приходит в голову идея, потом с ней свыкаешься и понимаешь, что так оно и есть. Редко бывает иначе. — Не понимаю, о чем вы. — Пожалуй, я тоже. Черт бы побрал эти обертки, почему бы просто не положить сахар в миску? — Чтобы люди не брали лишнего. Наверное, вы правы. Был у меня приятель, который довольно долго прожил на одном сахаре. Подходил к автомату, брал кофе за 10 центов, выпивал половину, досыпал сахару доверху. По крайней мере, не умер от голода. Как всегда, я задался вопросом, не о себе ли рассказывает Морф. Сдержанный, жесткий незнакомец неопределенного возраста с наманикюренными руками. Судя по навыкам мышления, он получил неплохое образование. Свою эрудицию он успешно скрывал за жаргоном полусвета, языком ярким, емким и нарочито безграмотным. «Поэтому вы кладете всего один кусок?» — спросил я. Морф усмехнулся. «У всех свои теории», — заметил он. «Неважно, как именно потрепала человека жизнь, у него всегда есть теория, которая все объясняет». Теория поведет тебя по тропинке через сад, и ты не станешь сбиваться на дорожные указатели. Поэтому вашему боссу удалось меня надуть. Долго я не пил кофе вне дома. На вкус так себе. Я бы и не сказал, что это кофе, зато горячий. Я пролил немного на рубашку убедился, что он вдобавок и коричневый. Что-то я не вполне вас понимаю. Я пытался разобраться, откуда взялась эта идея. Думаю, помогло признание, что он здесь сорок лет». Тридцать пять или тридцать семь в самый раз. Однако сорок уже не то. Похоже, сообразительности я не отличаюсь. Сорок лет назад был тысяча девятьсот двадцатый год. Еще не догоняете? Что ж, в банке приходится проверять клиентов быстро. Вдруг кто-то мухлюет с чеками. Довольно скоро вырабатываешь свой свод правил. Выходит автоматически. Порой даже не задумываешься. Щелк, и картинка складывается. Впрочем, я могу ошибаться. «Вероятно, он приехал в 1920-м. Я могу и ошибаться». «Я допил кофе». «Пора выметаться», — объявил я. «Вам тоже удалось меня обмануть», — добавил Морф. «Если бы вы стали задавать вопросы, я бы не раскололся. Но вы молчите, поэтому скажу сам». «В 1921-м приняли первый закон о квотах для иммигрантов». «И что?» «В 1920-м он приехать мог, а в 1921-м вряд ли». — И что? — Как считает мой шизанутый мозг, Марула прибыл после 1921 года, причем нелегально, поэтому он не может съездить домой. Паспорта ему никто не даст? — Господи! Хорошо, что я не банкир. — Из вас мог бы выйти банкир получше, чем я. Слишком много болтаю. — Если он собирается уехать, то я здорово не прав Погодите, уже иду. Кофе за мой счет. — Пока, — эни сказал я. Приходи еще, итон а то ты никогда не заглядываешь. Приду. Переходя через улицу, Морф попросил. Не передавайте его макаронному высокопреосвященству, что я дал маху и обозвал его кандидатом на депортацию, ладно? К чему это мне? А мне? Что в футляре? Шляпа рыцаря-хромовника. Перо пожелтело, хочу попробовать его отбелить. Вы в теме? Это у нас семейное. Мы были масонами задолго до того, как Джордж Вашингтон стал великим магистром. «Неужели? А мистер Бейкер — член ложи?» «У них в семье это тоже принято». Мы вошли в проулок. Морф выудил ключ от задней двери банка. «Вероятно, именно поэтому мы открываем сейф, будто заседание ложи. Только свечи в руках не держим. Точно мессу служим». «Морф», — заметил я. «Вы, видно, не стой ноги встали. Похоже, пасха на вас никак не повлияла». «Узнаем через восемь дней», — ответил он. «Нет, ну честно. Ровно девять...» Мы стоим с непокрытыми головами перед святая святых. Срабатывает замок с часовым механизмом. Отец Бейкер преклоняет колено, открывает сейф, и все мы кланяемся в ножки. Великому богу наживы! Морф, ну вы совсем. Может и так. Черт бы побрал этот замок. Его легче открыть шилом, чем родным ключом. Он звенел ключом и пинал дверь, пока она не распахнулась. Морф достал из кармана кусок бумажной салфетки и сунул в замок. «Я едва не воскликнул. Разве это не опасно?» Он и сам ответил. «Чёртова штука! Не защелкивается. Конечно, Бейкер проверяет дверь после открытия сейфа. Не спешите с моими измышлениями к Морулу, ладно? Уж очень он выгодный клиент». «Ладно, Морф», — ответил я и направился к двери на своей стороне проулка, озираясь в поисках кота, который всегда норовит проскользнуть внутрь. Изнутри магазин показался мне новым и изменившимся. Я замечал то, чего не видел раньше, не замечал того, что меня раздражало прежде. Почему бы и нет? Взгляни на мир новыми глазами или хотя бы через новые стекла, и али, гоп, вот тебе и новый мир. Потекающий клапан в туалетном бачке тихо шипел. Марула не станет тратиться на новый, потому что счетчика на воду нет, а значит плевать. Я вошел в переднюю часть магазина и снял со старозаветных рычажных весов двухфунтовую гирю. В уборной я повесил ее на цепочку над дубовой ручкой для слива. Вода хлынула потоком. Я вернулся в магазин, прислушался и услышал бодрое журчание. Этот звук не спутаешь ни с чем. Я поставил гирю на весы и занял свое рабочее место за стойкой. Мои прихожане на полках замерли в ожидании. Деваться бедолагам было некуда. Особенно бросалась в глаза маска Микки Мауса, ухмылявшаяся с упаковки хлопьев для завтрака. Она напомнила мне про данное Аллану обещание. Я взял специальную палку, которой достаю товар с верхних полок, снял коробку и поставил ее под своим плащом на складе. Когда я вернулся, с полки мне ухмылялся следующий Микки Маус. Я пошарил за консервами и достал серый холщовый мешочек с монетами для кассы, потом вспомнил и потянулся еще глубже, за револьвером 38-го калибра, который лежал там, сколько я себе помню. Это был посеребренный Айвер Джонсон, изрядно облезший. Айвер Джонсон — любимое оружие самоубийц, карманный револьвер, выпускавшийся между 1880-ми годами и началом 20-го века. Я открыл барабан и увидел позеленевшие от времени патроны. Старая смазка застыла, и барабан поворачивался с трудом. Я положил негодное и наверняка опасное оружие в ящик рядом с кассой, достал чистый фартук, обернул его вокруг пояса и аккуратно подвернул вверх, чтобы скрыть завязки. если хоть один человек, который не задумывается над решениями, поступками и деятельностью сильных мира сего? Рождаются ли они в результате размышлений, продиктованных благими намерениями, или же иные из них являются плодом случайности, фантазий, грез, сказок, которые мы рассказываем сами себе? Я точно знаю, сколько играл в игры со своим воображением, потому что началось все с правил Морфа для успешного ограбления банка. Я прокручивал в голове его слова с ребяческим восторгом, в котором взрослые вряд ли признаются Это была забавная игра, шедшая параллельно работе в магазине, и все происходящее прекрасно в нее вписывалось. Текущий бачок в туалете, маска с Микки Маусом для Аллана, подробности об открытии сейфа. Возникали новые повороты и ракурсы вроде бумажной салфетки в задней двери банка. Понемногу игра разрасталась, но до сегодняшнего утра все происходило лишь в моей голове. Повесить гирю от весов на цепочку бачка стало моим первым реальным вкладом, внесенным в мысленный кардебалет. Старый пистолет пошел под номером два. И вот я задумался над хронометражом. Игра обретала точность. Я все еще ношу отцовский серебряный хронометр марки «Гамильтон» с двумя толстыми стрелками и большими черными цифрами. Красивым его не назовешь, зато время он отсчитывает поразительно точно. Утром я положил его в карман рубашки, прежде чем начал подметать тротуар. и отметил, что, когда я открыл двери и сделал пару уверенных взмахов метлой, было без пяти девять. Удивительно, сколько мусора скапливается за выходные. К тому же шел дождь, и грязь раскисла. До чего поразительно точный инструмент наш банк. Будто железнодорожный хронометр моего отца. Ровно без пяти минут девять Бейкер свернул связывай улицы навстречу порыву ветра. Гарри робит едет Эдит Олден, видимо, за ним наблюдали. Они выскочили из фор и догнали его посредине улицы. «Доброе утро, мистер Бейкер!» — окликнул я. «Доброе утро, Эдит! Доброе утро, Гарри!» «С добрым утром, Итан! Без шланга тебе сегодня не обойтись!» И они зашли в банк. Я прислонил метлу возле входа в магазин, снял гирю с весов, зашел за стойку, открыл ящик и проделал быструю, но продуманную пантомиму. Прошел на склад, повесил гирю на цепочку сливного бачка, заправил передних за пояс, надел плащ, шагнул к задней двери и слегка ее приоткрыл. Черная минутная стрелка коснулась двенадцати. Забили часы на башне ратуши. Я читал в уме восемь шагов через проулок и еще двадцать. Я отбивал шаг рукой. не размыкая губ, добавил 10 секунд, потом снова замахал. Все происходило у меня в голове. Я считал, руки сами совершали определенные движения. 20 шагов, быстрых и продуманных, затем еще восемь Я закрыл заднюю дверь, снял плащ, опустил полу передника, пошел в туалет, снял гирю с цепочки и остановил воду. Зашел за стойку, открыл ящик, открыл шляпную коробку, закрыл и завязал ее, вернулся обратно к входной двери, взял метлу и посмотрел на часы. Две минуты и двадцать секунд десятого. Неплохо, хотя немного практики, я смогу уложиться меньше, чем за две минуты. Я подмел лишь половину тротуара, когда из ресторана «Формачтер» вышел Стоуни, наш шеф полиции. — С добрым утром, Эд. Дай-ка мне по-быстрому полфунта масла, фунт бекона, бутылку молока и дюжину яиц. У моей жены кончилось абсолютно все. — Конечно, командир. — Как поживаете? Я собрал продукты и встряхнул бумажный пакет. — Хорошо, — ответил он. Минуту назад заходил, но, судя по звукам, ты был в уборной. — Теперь неделю буду бегать из-за пасхальных яичек. — Что поделаешь, — вздохнул Стоуни. — Нужда не терпит. — Значит, обойдется. Уже собираюсь уходить, он спросил. — Что там с твоим дружком дэни Тейлором? — Не знаю. — А что, буянет? — Нет, выглядит неплохо, чистенько. Я сидел в машине, попросил меня заверить его подпись. — Зачем? — Не знаю. У него было два документа, но он их перевернул, так что я не разглядел. — Два документа? — Да, два. Он подписал дважды, и я дважды заверил подпись. Трезвый был. Похоже на то. Волосы пострижены, на шее галстук. — Хотелось бы верить, шеф. — Мне тоже. Бедняга. Видимо, надежды не теряют. Мне пора домой. И он умчался. Жена Стоуни моложе его на 20 лет. Я вернулся на тротуар и посметал на мостовую большие ошметки грязи. Мне было паршиво. Вероятно, в первый раз всегда так. Насчет наплыва покупателей я не ошибся. Похоже, у всех жителей городка кончилась вся провизия. Фрукты и овощи нам привозят не раньше полудня, так что выбирать было особенно не из чего. Впрочем, и с оставшимся товаром мне пришлось побегать. Марула заявился около десяти. И, как ни странно, протянул мне руку помощи. Взвешивал, упаковывал покупки, пробивал чеки на кассе. Давненько он мне не помогал. По большей части просто бродил по магазину, внимательно все осматривая, и удалялся, будто домовладелец, не проживающий в доме, который сдает. Сегодня же он помогал открывать упаковки и ящики с подвезенными продуктами. Ему было явно не по себе. Он укратко меня изучал, когда я не смотрел в его сторону. Времени на разговоры у нас не предвиделось, и я почувствовал на себе его тяжелый взгляд. Я думаю, это из-за отказа брать взятку. Вероятно, Морф прав». Определенный тип людей, услышав о твоей честности, будет искать подвох. А какая ему в том выгода, задумается он? Такое отношение типично для тех, кто разыгрывает собственную жизнь, словно покерную партию. При мысли об этом я хихикнул в глубине души так глубоко, что наружу не поднялось ни пузырька. Около одиннадцати пришла моя красавица Мэри, радостно сияя в новом ситцевом платье. Выглядела она довольной, хоть и несколько напряженной, словно сделала что-то приятное и вместе с тем опасное. Так оно и было. Она протянула мне коричневый конверт. «Думаю, тебе это понадобится», — сказала она, и настороженно, будто птичка улыбнулась Марула, как улыбается всем, кто ей не симпатичен или кому она не доверяет. Я объясняю это тем, что женам никогда не нравятся ни начальники своих мужей, ни их секретарши. «Спасибо, дорогая», — ответил я. «Ты очень заботлива». «Прости, что не могу пригласить тебя на лодочную прогулку по Нилу прямо сейчас». «Ты правда занят?» — кивнула она. «У тебя тоже кончились продукты». «Ясное дело, вот список. Принесешь вечером?» «Вижу, сейчас ты слишком занят, чтобы все собрать». «Прошу, больше никаких вареных яиц». «Ну что ты, дорогой, теперь до следующего года». по Пасхальным кроликам пришлось побегать. «Марджи зовет нас сегодня в ресторан «Фор Мачтер». Говорит, что никогда ничем нас не угощала». «Прекрасно», — сказал я. «Говорит, у нее дома нам было бы тесно». «Да ну». «Я отвлекаю тебя от работы», — поняла она. Марула глаз не сводил с коричневого конверта. Я убрал его под передник и сунул в карман. Шеф знал, что конверт банковский. Его мысли метались словно терьеры, гонявшие крысу по городской свалке. «Мистер Марула». я так и не поблагодарила вас за конфеты сказала мэри дети были в восторге просто подарочек на пасху пробормотал он какой у вас весеннее платье благодарю а ведь я промокла думал он дожди кончится но нет мэри возьми мой плащ ни за что там только слегка моросит возвращайся к покупателям темемп нарастал бейкер заглянул увидел очередь и ушел бросив что вернется попозже Покупатели все шли и шли до полудня, а потом, как всегда бывает, торговля замерла. Наступил обед. Уличное движение прекратилось. Впервые за утро никто ничего не хотел. Я попил молока из открытой коробки. Все, что я брал в магазине, я записывал и вычитал из зарплаты. Марула разрешал мне отовариваться по оптовым ценам. Разница выходила значительная, иначе вряд ли мы прожили бы на мое жалование. Он прислонился к прилавку, сложил руки на груди, и ему стало больно, поэтому он сунул их в карманы, но и это не помогло. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я, — «и не помню такого ажиотажа». «Похоже, им надоело доедать картофельный салат». «Ты отлично работаешь, малыш». «Просто работаю». «Нет, покупатели возвращаются. Ты нравишься». «Они ко мне привыкли. Я тут всегда торчу. Я решил бросить пробный камешек». — Могу поспорить, ты ждешь, не дождешься жаркого сицилийского солнышка. Я был там в войну. Морул отвернулся. — Я еще не надумал. — Почему? — Ну, долго не ездил, 40 лет. Уже никого там и не знаю. — А родня? — Они меня тоже не знают. Я бы с удовольствием съездил в Италию, только без винтовки и походного снаряжения. Впрочем, 40 лет — долгий срок. В каком году ты приехал в Америку? В девятьсот двадцатом, давным-давно, Морф попал не в бровь, а в глаз. Вероятно, у банкиров, копов и таможенников особое чутье и тут мне пришла в голову проверка получше. Я открыл ящик, достал старый револьвер и швырнул его на стойку. Морула мигом спрятал руки за спину. — Что тут у тебя, малыш? — Я подумал, что тебе следует раздобыть на него разрешение. С актом Салливана шутки плохи. «Откуда он взялся?» «Лежал тут с самого начала». «Ни разу его не видел. Это не моё И не моё Я тоже его впервые вижу. Вряд ли он ничей. Поскольку он тут, почему бы тебе не оформить разрешение? Уверен, что револьвер не твой». «Говорю же, впервые вижу. Не люблю оружие». «Забавно. Я думал, все мафиози его обожают». «При тут мафиози? Хочешь сказать, я мафия?» Я решил обратить все в невинную шутку. «Как я слышал, все сицилийцы мафия! Обалдеть! Я не знаю ни одного мафиози!» Я бросил револьвер обратно в ящик. «Век живи, век учись!» «Ну, мне он, понятное дело, не нужен. Отдам-ка я его Стоуне. Скажу, нашел случайно, потому что так и было». «Так и сделай», — велел Марулы. «Я в жизни его не видал. Он мне не нужен, это не мое». «Ладно», — ответил я. «Нет, так нет». Чтобы получить разрешение на оружие, требуется бумажек не меньше, чем для оформления паспорта. Мой босс сам не свой. Вероятно, слишком много мелких событий произошло вслед друг за другом. Престарелая мисс Элгар, королевская принцесса Нью-Бэйтауна, держалась как можно ближе к ветру, выставив один стакси. От внешнего мира ее огораживал двойной стеклопакет — Она пришла поторговаться за дюжину яиц. Зная меня с младенчества она иначе как ребенком меня и не воспринимала, и приятно изумилась, что я умею отсчитывать сдачу. «Спасибо тебе, Итан», — сказала она, смирив одинаково пристальным взглядом кофемолку и марула. «Как поживает твой отец, Итан?» «Хорошо, мисс элгар ответил я. «Передавай ему привет, моя умница». «Да, мэм, обязательно передам, мэм». Я вовсе не собирался перенастраивать ее чувство времени. Говорят, она все еще заводит по субботам напольные часы, хотя они уже сколько лет работают от электричества. Неплохо зависнуть во времени. Очень даже неплохо, когда у тебя вечный полдень». Перед уходом мисс Элгар сосредоточенно кивнула к кофемолке. «Совсем спятила», — констатировал Марула, покрутив пальцем у виска. «Никто не меняется. Никому нет вреда». «Твой отец умер», — Почему ты ей не скажешь, что он мертв? Даже если она поверит, все равно скоро забудет. Она всегда о нем спрашивает. Да что там, она только недавно перестала моему деду приветы передавать. Говорят, дружила с ним, старым брюзгой. Совсем спятила, — повторил Марула. По неведомой причине странное чувство времени мисс Элгер помогло ему взять себя в руки. Трудно понять, насколько человек сложен или прост. «Когда ты слишком уверен в своих выводах, непременно ошибешься». Думаю, опираясь на привычки и жизненный опыт, Марула сократил свои подходы к людям до трех типов — приказ, лесть и подкуп. Поскольку все они срабатывали достаточно часто, он и полагался на них целиком. И в какой-то момент общения со мной перестал использовать первый подход. «Ты хороший парень», — сказал он. «И друг из тебя хороший». Старый шкипер, мой дед, говаривал, хочешь сохранить друга, не вздумай его проверять. Умно! Он был умен. Все воскресенья размышлял малыш, даже в церкви. Я знал, что Марула мучился из-за вознаграждения. По крайней мере, я так думал, поэтому решил сэкономить время. — Ты про подарочек от торгового агента? — Да! — он посмотрел на меня восхищенно. — Ты тоже умен? — Не настолько, чтобы работать на себя. Ты здесь уже сколько? 12 лет? Именно, слишком долго. Не пора ли это изменить? И никогда ты не зажимал мелочи с кассы и не брал продукты домой, не записав на свой счет. Честность — моё больное место. Не шути, так оно и есть. Я тебя проверяю, я знаю. Вот и повесь мне медаль на левый лацкан. Все воруют. Кто-то больше, кто-то меньше. Только не ты. Я знаю. Может, я выжидаю и хочу украсть всё сразу. — Не отшучивайся, так оно и есть. — Альфио, тебе попалось настоящее золото, так что не надо его слишком полировать, вдруг по слезет. — Становись-ка ты моим партнером. — А деньги я откуда возьму? — Свою зарплату вложу? — Что-нибудь придумаем. — Тогда я смогу украсть у тебя, не обворовывая себя. Он одобрительно засмеялся. — Ты умен, малыш. Ты не крадешь. Ты не слушаешь. Может, я хочу загробастать все? Ты честен, малыш. О чем я и говорю. Когда я особенно честен, мне никто не верит. Альфио, хочешь утаить свои замыслы, говори правду. Что это ты такое болтаешь? Арсес целере артем. Искусство в умении скрывать искусство. Латинский, о виде, секреты любви, восьмой год нашей эры. Марула пошевелил губами, повторяя фразу, и расхохотался. «Ого!» — воскликнул он. «Ого!» «Хикэра демонстрандум», что и требовалось доказать с латинского. «Колу холодную будешь?» «Мне нельзя из-за этого». Он похлопал себя обеими руками по животу. «Ты не настолько стар, чтобы жаловаться на желудок. Вряд ли тебе больше пятидесяти». «Пятьдесят два. И желудок у меня больной». «Ладно», — сказал я. «Если это был 1920 год, тогда ты приехал в двенадцать лет. Похоже, в Сицилии учить латынь начинают довольно рано». «Я пел в церковном хоре», — признался он. «Я тоже пел в хоре и носил крест. И я выпью колы. Альфио, придумай, как мне выкупить долю, а я посмотрю. Только предупреждаю, денег у меня нет. Что-нибудь придумаем Деньги будут непременно». Он пристально посмотрел мне в лицо, не в силах отвести взгляд, и мягко добавил. ле «В это я верю» с латинского. Во мне забурлила сила, которой вряд ли стоит гордиться. Я открыл колу, запрокинул бутылку и посмотрел в глаза Марула поверх коричневого ствола. — Ты хороший парень, — повторил он, — пожал мне руку и побрел прочь. — Повинуйсь внезапного порыва, — я крикнул ему вслед. — Как твоя рука? — Марула вздрогнул от неожиданности. — Больше не болит, — сказал он. И вышел, повторяя сам себе, — больше не болит. Вдруг он вернулся и возбужденно выпалил. «Бабло надо брать». «Какое бабло?» «Пять процентов». «Почему?» «Надо брать. Будешь понемногу выкупать свою долю, только соглашайся не на пять, а на шесть процентов». «Нет». «Что значит нет, если я сказал да? Альфео, это не нужно. Было бы нужно, я согласился бы, а так нет». Он глубоко вздохнул. После обеда покупателей было куда меньше, чем утром, но без дела я не сидел. С трех до четырех есть загадочный промежуток, в который поток клиентов всегда ослабевает. От двадцати минут до получаса. Потом он снова нарастает. Люди идут с работой, жены закупаются для ужина на скорую руку. В период относительного затишья загляну «Бейкер». Он постоял, разглядывая сырые колбасы в холодильной камере, пока из магазина не вышли двое покупателей из разряда тех, что никогда не знают, зачем пришли и чего им нужно. Они трогают то одно, то другое, надеясь, что товар сам вскочит им в руки и потребует, чтобы его купили. Наконец они ушли. «Итан», — сказал банкир. «Знаешь ли ты, что Мэри сняла со счета тысячу долларов?» «Да, сэр». Она говорила, что собирается за деньгами. «Ты знаешь, зачем?» — Конечно, сэр. Она твердила об этом пару месяцев. Ох уж эти женщины! Мебель чуть поизносится, им уже охота купить новую. — Не думаешь ли ты, что тратить деньги сейчас на такую ерунду глупо? Я же вчера говорил, что скоро выпадет благоприятная возможность для вложения. — Сэр, деньги-то ее... — Итан, я говорил, не про рискованное предприятие. Я имел в виду надежную инвестицию. С той тысячи она могла бы подождать годик, получить хорошие проценты, купить мебель и сохранить свою тысячу. «Мистер Бейкер, не могу же я запретить ей тратить собственные деньги?» «Разве ты не можешь ее убедить, отговорить от трат?» Мне как-то в голову не пришло. «Итан, так сказал бы твой отец, так сказал бы размазня. Я помогу тебе подняться на ноги, если ты не будешь размазней». «Ладно, сэр». И не похоже, что она собирается их тратить в нашем городке. Нет, она намерена побродить по распродажам и заплатить наличными. И говорить не буду, что ей там сучат. Местные магазины хоть и берут дороже, зато в случае чего товар можно обменять. Ты должен настоять на своем, Эйтан. Уговори ее вернуть деньги на счет. Или пусть отдаст деньги мне в руки. Она ни разу не пожалеет. «Сэр, деньги достались ей в наследство от брата. Знаю». Я пытался ей объяснить, когда она их снимала. Уставилась на меня своими голубенькими глазками и сказала, что хочет просто прицениться. Разве нельзя просто прицениться без тысячи долларов в кармане? Если она не понимает, ты-то должен проявить благоразумие. Сказывается недостаток практики, мистер Бейкер. С тех пор, как мы поженились, денег у нас и не было. Что ж, так практикуйся скорее, не то будет поздно. Для некоторых женщин тяга к покупкам превращается в зависимость. У мэри не было возможности ее развить, сэр. Значит, будет. да ей нюхнуть крови, и она превратится в убийцу. Мистер Бейкер, вряд ли вы говорите серьезно. Еще как серьезно. Так аккуратно с деньгами не обращается ни одна жена. Ей деваться некуда. Как ни странно, он разбушевался еще сильнее. Итан, ты меня разочаровал. Хочешь чего-нибудь достигнуть в жизни, стань хозяином в своем доме. Уж отсрочить покупку новой мебели ты мог бы. Я бы мог, она нет. Мне пришло в голову, что банкиры способны просвечивать людей, как рентген, и прямо сейчас он видит конверт в моем кармане. Я попытаюсь ее уговорить, мистер Бейкер. Если она их уже не потратила, она сейчас дома? Сказала, собирается на автобус до Ричхэмптона. Господи ты боже мой, плакала тысячи баксов. Но у нее осталось кое-что на счете. Дело-то не в этом. Деньги — твой единственный путь наверх. — Деньги делают деньги, — мягко напомнил я. — Верно. Упустишь это из виду, и все кончено. Останешься продавцом до конца своих дней. Мне жаль, что так вышло. Ты должен контролировать ситуацию. Женщины — странные существа, сэр. Вероятно, ваш вчерашний разговор о деньгах навел ее на мысль, что заработать их легче легкого. Тебе надо развеять ее заблуждение, иначе ничего не заработаешь. Хотите холодный кола, сэр? — Да, пожалуй. — Из бутылки ему пить было не с руки. Пришлось достать упаковку бумажных стаканчиков для пикника, зато он немного остыл, лишь невнятно ворчал, как утихающий гром. Зашли две негритянки железнодорожного переезда, и мистеру Бейкеру пришлось проглотить и колу, и свой гнев. — Поговори с женой, — грозно повторил он, вышел широким шагом и пересек улицу, направляясь к себе домой. «Я задумался, не заподозрил ли он чего и потому так разозлился. Вряд ли. Нет, думаю, он разозлился потому, что почувствовал, теряет хватку. Если твой совет не принимают, чем не повод для ярости?» Негритянки были милы. Возле переезда находится община цветных, все очень приятные люди». У нас они покупают редко, потому что там свой магазин, и лишь время от времени не заглядывают, чтобы сравнить цены и убедиться, что расовая солидарность не обходится им слишком дорого. Они больше приценивались, чем покупали, и я понимал, почему. Хорошенькие женщины с длинными стройными ногами. Удивительно, как полуголодное детство отражается на человеческом теле, да и на духе тоже. Перед закрытием я позвонил Мэри. «Голубиная пушинка. Я немного задержусь». — Не забудь про ужин с Марджи Формачтери. — Я помню. — Насколько задержишься? — Минут на десять-пятнадцать. Хочу пройтись и посмотреть на земснаряд в гавани. — Зачем? — Подумаю, его прикупить. — Фи! — Рыбки взять? — Только если попадется хорошая камбала. Остальная рыба ушла. — Ладно, пойду и я. — Не очень-то прохлаждайся. Тебе еще купаться и переодеваться. Все-таки в ресторан идем. — Не буду, моя прелестница, моя красавица. Мистер Бейкер устроил мне разнос за то, что позволил тебе потратить тысячу долларов. — Вот же старый козел! — Мэри, Мэри, у стен есть уши. Пускай засунет свои наставления сам знаешь куда. Вряд ли у него получится. К тому же он считает тебя бестолочью. Кем, — Кем-кем? — А я размазня, слюнь-тяй, и все в таком духе. Она звонко расхохоталась, и от удовольствия мое сердце пошло мурашками. — Скорее домой, милый, — сказала она, — скорее домой. И каково это вынести мужчине? Повесив трубку, я обмяк и взмок от счастья, если такое бывает одновременно. Я попытался вспомнить, как жил без Мэри, и не смог. Попытался представить свою жизнь без нее, и не смог этого даже вообразить, за исключением того, что мир окрасился бы в траурные тона. Наверное, всем случается сочинять себе эпитафию. Моя звучала бы так. — Прощай, простофиля! Солнце село за холмы на западе, но в небе висело огромное рыхлое облако. Рассеивало свет и отбрасывало на воды гавани, за волнорез, так что пенистые гребни волн зарделись, словно розы. в в воде у городской пристани стоят по три, сверху стянуты железными обручами и стесаны в форме конуса, чтобы выдерживать давление зимнего льда. На каждой неподвижно застывшая чайка. Как правило, самец с кипельно-белой грудкой и серыми крыльями. Хотел бы я знать, владеют ли они своими местами и могут ли по собственному усмотрению их продавать или сдавать в наем. У причала стояло несколько рыболовных ботов. Я знал всех рыбаков, знал их всю жизнь. И Мэри была права, они привезли одну камбулу Я купил пару хороших рыбешек у Джо Логана и подождал, пока он отделит филе от костей, ловко орудая ножом, идущим вдоль позвоночника легко будто сквозь воду. Весной тема для разговоров одна — «Когда придет королевский горбыль?» Мы говаривали так. «Сирень зацветет, и горбыль придет. Но разве можно полагаться на поговорки?» Такое чувство, будто всю мою жизнь горбыль либо еще не пришел, либо только что ушел. до чего же красива эта рыба! Изящная, как форель, чистая, серебряная, как, как серебро, и пахнет хорошо. Увы, горбыль ушел». Джо Логан не поймал ни одного. «А мне нравится рыба-шар», — признался Джо. «Забавно. Называешь ее так, и никто не притронется. Стоит же сказать «морской цыпленок» и покупатели за нее дерутся». «Как дочка, Джо. То ей лучше, то опять тает на глазах. Сердце крови обливается. Увы, очень тебе сочувствую. Если бы можно было хоть как-то помочь. Конечно. Бедный ребенок. Вот пакет». — Просай Камбулу прямо сюда. Передай дочке мой сердечный привет. Он долго смотрел мне в глаза, будто надеялся из меня что-нибудь вытянуть, будто у меня было лекарство. «Передам, Ит, — Передам, сказал он. — Обязательно передам. За волноломом работал земснаряд. Гигантский бур взрывал ил и ракушки. Насосы перемещали грунт сквозь трубу на понтонах и выбрасывали позади просмоленного забора на берегу. Горели ходовые огни и якорный огонь. Две красных лампочки обозначали, что земснаряд работает. Бледный кук в белом колпаке и переднике, опёрся о поручни, смотрел за борт и время от времени сплёвывал в бурлящую воду. Ветер дул с моря. Он нёс от земснаряда вонь ила, гниющих моллюсков и пожухших водорослей, вместе со сладкими запахами поспевающего пирога с яблоками и корицей. Огромный бур величественно поворачивался, расширяя фарватер. На парусах изящной яхты заиграл розовый отблеск заката. Она приблизилась к берегу, и отблеск погас. Я побрел обратно в город, свернул налево у новой гавани, яхт-клуба и здания американского легиона, возле ступени которого стояли выкрашенные коричневой краской пулеметы. В судоремонтной мастерской вовсю трудились рабочие, торопясь покрасить и просмолить лодки к надвигающемуся лету. Подготовку к новому сезону задержала аномально холодная весна. Я прошел мимо лодок, потом по заросшему пастырю на краю гавани и медленно направился к хижине Дэнни с односкатной крышей. На случай, если он не захочется со мной встречаться, я принялся насвистывать старую песенку. Так оно и вышло. Хижина была пуста, но я знал наверняка, будто видел своими глазами, что Дэнни лежит в зарослях бурьяна где-нибудь за старыми бревнами, разбросанными повсюду. И поскольку я был уверен, что он вернется в хижину, едва я уйду, я достал из кармана коричневый конверт, положил его на грязную койку и пошел прочь, все еще насвистывая, за исключением того момента, когда я тихо произнес «Прощай, Дэнни! Удачи тебе!» Я снова засвистел, вышел из гавани и зашагал мимо особняков на порлок, свернул на Вязовую улицу и добрался до своего дома, старинного дома-хули. Я обнаружил Мэри в самом центре урагана, медленно крутящего вокруг нее обломки, овевающего ее шквальными ветрами. Стоя в белой нейлоновой комбинации, тапочках она управляла разгромом. вымытые волосы были накручены на бегуди и лежали на голове, будто помет колбасок-сосунков. Даже не припомню, когда мы ужинали в ресторане. Мы не могли себе этого позволить и давно отвыкли. От дикого ажиотажа Мэри трепетали даже дети по краям ее личного урагана. Она их покормила, искупала, раздала приказы, потом сама же их отменила. В кухне стояла гладильная доска. Мои бесценные любимые вещи были отутюжены и развешаны по стуле. Периодически Мэри замедляла голоб и бросалась возить утюгом по своему платью, разложенному на доске. Дети слишком переволновались, чтобы есть, но приказ есть приказ. У меня имеется пять парадно-выходных костюмов. Совсем неплохо для продавца в продуктовом магазине. Я пощупал висевшие на спинках стульев вещи. Они забудутся по цветам. Синий — консервативный, коричневый — милый Джордж Браун, черный — похоронный, серый — Дориан Грей и конь Сив. Какой надеть, моя обнимашка? Обнимашка? О как! Что ж, ужин не торжественный, к тому же сегодня понедельник. Я предложила бы милого Джорджа или Дориана. Да, Дориан подойдет. Он достаточно нарядный и без лишнего официоза. И к нему бабочку в горошек. «Разумеется». Эллен не выдержала. «Папа, ты же не собираешься надевать бабочку? Ты слишком старый». «А вот и нет. Я юн, весел и обеспечен». «Ты будешь похож на аиста. Хорошо, хоть я не с вами». «Я тоже рад. С чего ты взяла, что я буду похож на старого аиста?» «Ну, ты не совсем старый, только для бабочки уже староват». «Негодная маленькая зануда. Что ж, иди, если хочешь, чтобы над тобой все смеялись. Вот и отлично». «Мэри, ты хочешь, чтобы надо мной все смеялись?» «Оставь отца в покое. Ему пора мыться. Рубашку я положила на кровать». «Я уже написал половину эссе для конкурса клянился алан «Хорошо, потому что летом тебе придется поработать». «Поработать?» «В магазине». «О как!» — энтузиазма он не выказал. Эллен ахнула, но, когда все посмотрели на нее, промолчала. Мэри повторила 85 вещей, которые детям надо и не надо делать в наше отсутствие, и я отправился принимать ванну. Пока я пытался завязать бабочку в горошек, свою единственную бабочку, вошла Эллен и прислонилась к двери. — Будь ты помоложе, было бы получше, — с пугающей женственностью протянула она. — Устроишь ты своему счастливому мужу веселую жизнь, дорогая. — Старшеклассники их уже не носят. Зато бабочку носит премьер-министр макмиллан ему можно папочка а считается жульничеством списывать что-то из книги поясника если человек если я пишу изы и беру что-то из книги зависит от того как именно ты это делаешь ну скажу твоими же словами поясника не нукой хорошо. Если ты поставишь кавычки и сноску на того, кто это написал, твое эссе только прибавит авторитетности. Думаю, половина американской литературы состоит из цитат или хрестоматий. Теперь тебе нравится моя бабочка? А если ты не ставишь кавычки? Вот тогда это уже воровство, то есть жульничество. Ты ведь так не поступишь, верно? Не поступлю. Тогда в чем проблема? За это сажают в тюрьму? Могут, если делаешь это из-за денег. — Не поступай так, моя девочка. — Так что ты думаешь о моем галстуке теперь? — Ты просто невозможен, — протянула она. — Если ты направляешься вниз, сообщи своему чертову братцу, что я принес ему чертову маску Микки Мауса, и позор на его голову. — Никогда ты ты не слушаешь. — Слушаю. — А вот и нет. — Ты еще пожалеешь. — Прощай, Леда. — Лебедю привет. В греческой мифологии Леда и женой царя Спарты Овладел Зевс в облике лебедя. Она лениво побрела прочь, помладенчески упитанная блудница. Девочки меня убивают. Они оказываются такими девочками. Моя мэрия была красива, красива и ослепительна. Из всех ее пор сочился внутренний свет. Она взяла меня под руку, мы отправились по вязовой улице, под склонившимися аркой деревьями, под светом фонарей, и, клянусь, наши ноги шли гордой легкой поступью чистокровных лошадок, приближающихся к барьеру. Тебе нужно отправиться в Рим. Египет для тебя тесен. Большой мир зовет. Она хихикнула. Клянусь, она хихикнула, словно отдавая дань нашей дочери. Мы теперь будем чаще выбираться из дому, моя дорогая. Когда? Когда разбогатеем. И когда же это будет? Скоро. Научу тебя носить туфли на каблуках. И будешь прикуривать сигары десятидолларовыми банкнотами? Двадцатками. Люблю тебя. — Я смущен, мэм. Зря вы это сказали. Вы вогнали меня в краску. Не так давно владельцы форматчтера установили эркерные окна на фасаде, застеклив их бутылочным стеклом, чтобы придать ресторану оригинальность и дух старины. Так оно и вышло. Вот только изогнутое стекло сильно кривило лица сидящих за столиками людей. С улицы виднелась то одна сплошная челюсть, то большой блуждающий глаз. Это придавало старому форматчеру определенный шарм, как и ящики сгирания и лобелии на подоконниках. Марджи уже ждала нас, истинная хозяйка вечера. Она представила своего спутника, некоего мистера Хартага из Нью-Йорка, любителя позагорать под кварцевой лампой и с зубами, сидящими часто что зерна в початке кукурузы. Хартек был изрядно потрепан и побит жизнью, зато открикался на все реплики благодарным смехом. Это и был его вклад в беседу, причем довольно неплохой. «Как поживаете?» — спросила Мэри. Хартек засмеялся. «Надеюсь, вы в курсе, что ваша спутница ведьма?» — сказал я. хартак расхохотался. Настроение у всех было прекрасное. «Я попросила столик у окна», — сообщила Марджа. «Вон тот». «И цветы велела поставить особой Марджи. Мэри!» «Должна же я хоть как-нибудь отплатить тебе за гостеприимство». И в том же духе они продолжали, пока Марджи нас рассаживала, а Харток все время смеялся. «Поистине гениальный собеседник!» Я решил вытянуть из него словечко чуть попозже. Накрытый стол выглядел красивым и белым. Серебро, которое таковым не являлось, сверкало почище серебра. «Я хозяйка, значит, я главная, поэтому пить будем мартини. Хотите вы того или нет?» — заявил Марджи. Харток засмеялся. Принесли мартини только не в рюмках, а в огромных бокалах размером с поилку для птиц и со спиральками лимонной цедры. Первый глоток обжег, словно укус мыши вампира, и подействовал как легкий анестетик. Напиток пошел мягче и к концу бокала стал в самый раз. «Выпьем еще», — сказала Марджи. «Еда здесь неплохая, но не настолько». И тогда я рассказал историю о том, что всегда хотел открыть бар, в котором вам подавали бы сразу второй мартини. Я нажил бы целое состояние. Хартек засмеялся. Нам принесли четыре новых паилки для птиц, я же тем временем жевал лимонную цедру из первого бокала. Со второй порцией Мартини Харток обрел дар речи. У него был низкий эффектный голос, как у певца или продавца, рекламирующего товар, который никому не нужен. Таким голосом еще разговаривает врач с лежачим пациентом. — Миссис Янгхант говорит, что у вас тут бизнес, — заметил он. — Потрясающий городок, нетронутый городок. Я чуть было не выложил ему, в чем заключается мой бизнес, но Марджа перехватила мяч. «Мистер Хоули, грядущая мощь этой страны», — брякнула она. «Неужели? По какой же вы части, мистер Хоули?» «По всякой», — ответила Марджа. «Абсолютно по всякой, но не в открытую, ты ведь понимаешь». Глаза ее пьяно блеснули. Я посмотрел на глаза Мэри, которые стали обретать тот же блеск, и понял, что Марджа с кавалером опрокинули по парочке мартини до нашего прихода, по крайней мере, Марджа. — Что ж, теперь я могу не отнекиваться, — сказал я. хартак снова рассмеялся. — У вас прелестная жена. Это уже полдела. Скорее дело именно в этом. — Итан, из-за тебя он подумает, что мы с тобой ссоримся. — И еще как. Я выпил залпом полбокала и, ощутив, как за глазами разливается тепло, посмотрел на улицу сквозь бутылочное стекло в крошечной створке. В нем отражался свет свечи, и казалось, что он медленно вращается. Вероятно, это было самовнушение, поскольку я слышал свой голос, доносившийся словно извне. «Миссис Марджи, ведьма Востока!» В удивительном волшебнике страны Оз, Фрэнка Баума, злая ведьма Запада, правившая живунами, погибла под упавшим на нее домиком Дороти. Принцесса Озма, дочь волшебника Оза, появляется во всех остальных книгах серии. «Мартини не напиток, мартини зелья!» Мерцающее стекло все еще притягивало меня. — Вот она! Я-то всегда считала себя озмой. Разве ведьма Востока не была злой? — Еще бы! Разве она не растаяла? Сквозь кривое стекло я увидел мужскую фигуру, бредущую по тротуару. Она была сильно искажена, и все же манеру склонять голову чуть влево и ходить на внешних сторонах стоп я признал. Так делал Дэнни. Я увидел, как вскакиваю и бросаюсь за ним. Я мчусь к углу Вязовой улицы, но он исчезает, вероятно, свернув на задний двор второго дома. — Дэнни, Дэнни! — кричу я. — Верни мне деньги, не бери их, они отравлены, я их отравил. Раздался чей-то смех. Смеялся хартак Маржа сказала. — Я лучше буду Озмой. Я утер слезы салфеткой и пояснил. — Надо пить ртом, а не смачивать глаза. — Да чего жжется? — Глаза у тебя красные, — заметила Мэри. Я так и не вернулся к нашей компании. Слышал, будто со стороны, как разговариваю и рассказываю истории, как заливисто смеется моя Мэри. Видимо, я был забавен и даже очарователен, но к столу так и не вернулся. Думаю, Марджа догадалась. Она смотрела на меня с немым вопросом. Черт бы я побрал. Она действительно ведьма. Не знаю, что мы ели. Помню белое вино, так что, вероятно, была рыба. Оконные стекла вращались, как пропеллеры. Еще помню бренди. Так что, наверное, я пил кофе. И тут все закончилось. На выходе, пропустив вперед Мэрии Хартага, Марджи спросила. — Куда ты ушел? — Не понимаю, о чем ты. — Ты ушел. Присутствовал лишь частично. — Прочь, ведьма! — Ладно, дружище, — сказала она. По пути домой я оглядывал тени в садах. Мэри висела у меня на руке, бредя чуть не твердой походкой. — Какой приятный вечер! — вздохнула она. Давно мне не было так хорошо. Получилось мило. Не знаю, смогу ли ответить Марджи таким же прекрасным ужином. Она отличная хозяйка. Это уж точно. И ты, итон Я знала, что ты умеешь быть забавным, но сегодня ты смешил нас весь вечер. Мистер Хартек сказал, что изнемок от смеха, слушая про мистера Рыжего Бейкера. Неужели я и о нем рассказывал? Что именно? но ну, надо же. — Эх, Дэнни, верни деньги, прошу. — Устроил же ты нам представление, — сказала моя мэри. На пороге нашего дома я сжал ее так крепко, что она всхлипнула. — Дорогой, ты пьян. Мне больно. Тише, детей разбудим. Я намеревался подождать, пока она уснет, и выскользнуть на улицу, дойти до его лачуги, искать его, даже пустить по его следу полицию. И все же я прекрасно понимал. Дэнни уже нет. Я знал, что Дэнни уже нет. и лежал в темноте, глядя на красные и желтые точки, плававшие в моих мокрых глазах. Я знал, что наделал, и Дэнни тоже знал. Я вспомнил убитых кроликов. Может быть, только в первый раз чувствуешь себя скверно. Никуда не денешься. В бизнесе и в политике приходится идти по головам, чтобы стать королем горы. На вершине можно позволить себе и доброту, и великодушие, но сначала туда надо забраться.